очень крепко пожав ему руку. «Велик Аллах!» — как бы весело прокричал Шталь, первое, что пришло в голову. «Что это, как глупо я говорю?» — промелькнула у него мысль. Яшвиль, однако, засмеялся и сказал в шутку так, как говорят рассказчики анекдотов о восточных людях. «Хадым, душа мой, Хадым!» Лакеи с испугом на них смотрели, видимо, изумленные громким разговором. В сенях было странно тихо. Шталь и Яшвиль быстро поднялись по лестнице. Издали вдруг донесся бурный взрыв рукоплесканий, потом снова настала тишина. Они удивленно взглянули друг на друга. Впереди, с растерянным видом, пробежал на цыпочках дворецкий. Вслед за ним показался Талызин. Бледный, с искаженным лицом, он быстро шел на цыпочках, размахивая руками и разговаривая сам с собою. Что это с ним? Уж не пьян ли? Подумал Шталь, опять начиная волноваться. Грохот рукоплесканий повторился. Яшвиль окликнул Талызина. Тот оглянулся, ахнул, поспешно подошел к ним и неожиданно с ними расцеловался. Шталью, впрочем, это показалось вполне естественным. на волнение его еще усилилось. Рукоплескания снова оборвались. — Это Палин, — говорит речь, — пояснил шепотом Талызин в ответ на немой вопрос ешвили Скоро выходим. — Куда? — вырвалось у шталя Талызин с отчаянием взмахнул руками. — Пройдите. — Да. — Стоит послушать, стоит, — невнятно проговорил он, — и схватился за голову. Яшвиль ускорил шаги. Шталь следовал за ним. Сердце у него сильно билось. Они пробежали на цыпочках через несколько комнат и остановились. Впереди, за закрытой высокой дверью, металлический голос медленно, напряженно бросал слова. «Не месть своекорыстная!» «Не по расчету!» «Не за свои обиды!» нет Нарастал среди жуткой тишины голос. Яшвиль бессумно приоткрыл дверь. В кабинете Талызина тесно толпились люди. Стоя у середины короткой стены, граф Палин говорил, опершись обеими руками на палаш. Палин был чрезвычайно бледен. Несколько десятков людей, затаив дыхание, горящими глазами глядели на него в упор. — За позор Родины! — За неслыханные унижения! — Голос все рос. Что-то в душе Шталя дрогнуло по-новому. «За нашу поруганную честь!» «Нет прощения!» Со страшной силой бросил голос. Глава тридцатая Ртуть в трубке термометра поднялась до двухсот двенадцати градусов, и дрожа остановилась. Вода бурлила. Баратаев осторожно приподнял реторту отодвинул водяную баню, заменил ее песчаной, поставил под нее черную лампу, затем снова опустился на табурет, раскрыл старинную книгу и прочел вслух негромким голосом. Воистину так. Он владеет верным даром, превосходящим возможности медиков возвращать немощному и дряхлому силу. Знал тайну сокровенной и тонкой природы сохранять здоровье, укреплять твердость и превращать старца в юношу. Легкая жидкость срывалась по каплям и все быстрее падала в приемник. Боротаев наклонился к концу трубки, жадно вдыхая пары стекавшего вещества. Глава тридцать первая Шталь всю жизнь помнил вечер в квартире Талызина. Но мучительно волнующее впечатление это в его памяти навсегда осталось бессвязным. Позже в рассказах он не раз, как многие другие, пытался воссоздать картину того, что было. Но это ему не удавалось. Запечатлелись навсегда в его памяти лишь отдельные мгновения. И они через долгие годы вспоминались так же ярко, как на следующий день. Еще остался в памяти дух тех минут, исполненной тоски, самопожертвования, непонятного наслаждения. В этот день группы заговорщиков ужинали в разных местах города,